Глава 22. Нехилая заявочка. Лакшти сейчас практически прямым текстом сказал, что выбор ограничивается всего двумя вариантами – присоединяйся или умри. И в то же время подловить его на формулировки практически невозможно. В контексте разговора, да, это очевидно, но это даже на косвенное доказательство не тянет. Интересно, а использовать это как-то можно? Я сильно сомневаюсь, что ИСБ, а с ними император, рады такому отношению к новому стратегическому ресурсу страны. Если действительно все семеро студентов были полноцветными магами, то сейчас нас осталось чуть больше половины. Если эти твари доберутся и до меня, то останется и вовсе меньше половины. Сдается мне, не просто так мир призвал аж семерых. И это только в нашей стране. Что тому соседей, я понятия не имею. Вполне вероятно, полноцветная магия сейчас начнет возрождаться по всему миру, и если из-за амбиций одного единственного рода страна окажется в рядах отстающих, император не простит этого даже монстрам вроде Лакшти. Я видел недавно в регулярном докладе своей разведки сведения о крутящихся постоянно возле нас людях ИСБ. Думал, они просто на всякий случай присматривают за всеми потенциальными обладателями древней магии. А сейчас склоняюсь к тому, что это чуть ли не полноценная охрана. Лакшти сыграли на эффекте неожиданности, убрали тех, кого успели. Ну и сами маги подставились, рванув, при первой возможности в свою провинцию с минимальной охраной. Со мной такой трюк уже не пройдет. Мне, конечно, крайне неприятно хоть отчасти рассчитывать на прикрытие посторонних, но оно есть. И его придется принимать в расчет. И мне, и Лакшти. Просто потому, что я ненавижу прессинг в любом его виде и проявлении. Никто и никогда еще не получил от меня ничего, если пытался давить. Не будет этого и впредь. Да, и будем реалистами, кто я и кто Лакшти Сидхарт. Быть в их союзе мальчиком на побегушках не самая завидная судьба. «Я отклоняю ваше предложение, Лакштиджи!» — ровно сказал я. «Что?» — запнулся Нерей. Он, похоже, уже готовился задвинуть пафосную речь о предстоящих нам совместных свершениях, Но я сбил его на взлете. И да, он явно не ожидал моего отказа. «Я отклоняю ваше предложение о союзе», — повторил я. Лакшти сузил глаза и пару секунд сверлил меня тяжелым взглядом. «Бессмысленная затея. Я и не с такими вгляделки играл». «Я вас услышал, Раджат-Джи», — прошепел Лакшти. «И даю слово, вы пожалеете о своем решении». Я только молча хмыкнул. Странный какой-то пришелец. Он вроде должен быть давно взрослым, но такая вспыльчивость и порывистость подходит скорее зеленому юнцу. Он ведь и на арене раскрылся как-то глупо и внезапно. Тоже, похоже, просто вспылил. Или он настолько не привык к отказам и поражениям? Ладно, это не мои проблемы. В одном я уверен наверняка, аристократы слов на ветер не бросают. И даже если Лакшти пообещал мне кару горяча слово он сдержит. Что ж, карты вскрыты, и обратный отчет начался. Второй полуфинал я смотрел с трибун. Фаворит турнира — второкурсник Низам Махападма против первокурсника Китчлу Дхармуттара. Тьфу ты! Я думал, что привык уже к этим сложно сочиненным для русского человека именам. А нет, этого красавца я только с третьего раза выговорить смог. Благо, никто моего позора не видел. Уверен, в парке после окончания турнира вновь будет неофициальный прием. И уж с родами полуфиналистов мне точно стоит познакомиться. Причем вне зависимости от того, чем турнир закончится для меня. Я зашел уже достаточно далеко, чтобы со мной захотели пообщаться многие. Как минимум в этот конкретный день. Когда у меня еще такой роскошный повод для налаживания новых связей будет? Только бы на именах не запнуться. Дхарма-тара тоже древний род. Они не настолько старые, как Махападма, и не настолько могущественные, как Лакшти. Однако среди свободных родов их можно назвать крепкими середняками. Особенность этого рода была общеизвестная шакти. Редкий случай. Обычно суть шакти все роды стараются скрывать, и никому не помешает лишний козырь. Здесь же, видимо, слишком уж ходовая шакти. Дхармут Тара могут временно ослеплять противника. По слухам, всего на несколько секунд. Да только мне ли не знать, что в бою решают куда меньшие отрезки времени? И удержаться от постоянного использования такого роскошного преимущества сложно. Тут я их понимаю. В общем, это один из немногих родов, который послал к дьяволу секретности и использует шакти наравне с магией в бою. Что интересно, запрета на применение шакти в регламенте турнира нет, и если моя, например, шакти, мало чем помогла бы мне на арене, то дхармотара вполне может свою применить. Странно, правда, что Никит Члу дхармотара при этом фаворит турнира. Возможно, есть все-таки какие-то ограничения у их четвертского приема. Когда судья дал свисток, оба противника сорвались с места. Ну, как сорвались? Уверенно не бежали, как могли, но без усиления праны смотрелось это не очень. Как и у большинства участников, у них обоих на мысленный запуск были отработаны всего два плетения. Волна серпов и силовой щит. Логично, в общем-то. Лучше знать два плетения в совершенстве, чем не успеть сплести ни одного из десятка освоенных. Махападма сразу выделялся среди тех подростков, которых я видел на арене. Взрослых пришельцев, вроде наследников Лакшти и Сидхарт, я не считаю. У Махападма была очень неплохая тактическая подготовка. Он не просто знал плетение, он умел двигаться и вовремя их применять. Его слабым местом было усиление, точнее, отсутствие такового. Кажется, он вообще не работал с праной за весь этот бой. Дхарма в какой-то момент попытался ускориться. Вышло у него это слабовато, но все же. А Махападма даже не пытался. И, похоже, это его единственное слабое место. Да, тяжко мне будет в финале, если туда выйдет он. Дхарматара, судя по ходу боя, свою шахти так и не применил. Видимо, не так все с ней просто. Возможно, конечно, он ее еще просто не освоил толком по молодости. Но, думаю, там нужна хоть какая-то концентрация, хоть пару секунд. А Махападма ему этого времени попросту не дал. «Хотя, стоп, туплю. Какая Шакти, о чем я? Он же еще подросток, он не проходил ритуал на родовом алтаре. Лично у него Шакти еще попросту не активирована. Что ж, тогда понятно, почему фаворит турнира Махападма. Правда, и здесь есть маленькая интрига. Это при поступлении в Академию месяц назад Дхар не проходил ритуал на родовом алтаре. Позже мог ведь и пройти, это недолго». А конкретно для него еще и фактически безопасно. Про отторжение родовым камнем гения Фроды я даже не слышал. В итоге бой выиграл Махападма, оправдав выданные ему авансы. Никаких интересных финтов и хитростей там не было. Махападма с самого начала уверенно лидировал в тактике и в итоге просто воспользовался ошибкой своего соперника. И именно против Махападма мне предстоит биться буквально через полчаса. Я направлялся в раздевалку, когда передо мной словно из ниоткуда вынырнул Хатри. — Опять он... — Сколько можно, а? — Господин Раджат, — вежливо кивнул имперец. — Господин Хатри, — ответил тем же я. Хатри смотрел на меня с ожиданием и толикой любопытства, но молчал. Я спокойно ждал. Эти игры и попытки хоть как-то продавить и чуть-чуть принизить собеседника хотя бы в разговоре меня уже давно не трогали. Это норма в аристократическом обществе, я смотрю. Но уж то-что о в настоящего шахара вбили намертво. Я просто знал, что можно, что нельзя, и как оно в норме должно быть. «Господин Раджат, вы понимаете, что ИСБ не сможет прикрывать вас вечно», — Вкрадчиво произнес Хатри. — А вы прикрываете? — наигранно удивился я. Тут и я смотрю, у меня разведка с ног сбилась, идентифицируя ваших людей. Хатрис нисходительно улыбнулся. — Господин Раджат, думаю, вы уже знаете, что случилось со студентами из древних родов, — обтекаемо сформулировал он. — Вы не глупый молодой человек, должны понимать, что рано или поздно вам придется сделать выбор. Государству нужны такие, как вы. И мы умеем защищать своих людей. И это туда же достали. Господин Хатри, жестко начал я. Официально заявляю, что не нуждаюсь в помощи от ИСБ. И ваше предложение поступить к вам на службу я также отклоняю. Я достаточно ясно выразился. Хотел было добавить, чтобы больше вас не видеть, но сдержался. Этикет острая штука. Пока этикет защищает меня, но если я скажу лишнее, уже Хатри легко может этим воспользоваться. — Да, более чем, — ровно ответил Хатри. — Только как бы вам об этом не пожалеть? — А вот это ты зря, ищейка! — Господин Хатри, — холодно произнес я. — Смею вам напомнить, что далеко не все ваши действия можно списать на всемогущую ИСБ. «В отдельных эпизодах вы явно превышаете свои полномочия. Не заставляйте меня эти эпизоды поднимать. Вот как?» — удивился Хатри. Он действительно удивился, это было видно. «И позвольте спросить, у вас есть хоть какие-то доказательства?» — поинтересовался он. «А зачем мне доказательства, если я могу силой поклясться, что так оно и было?» — хмыкнул я. Хатри осекся и легкая снисходительность с него мгновенно слетела. Помнит, зараза, тот эпизод с попыткой незаконного ментального контакта. И понимает, что в том эпизоде я действительно могу прищемить ему хвост. «Я вас понял, господин Раджат», — ровно сказал Хатри. «И смею надеяться, то недоразумение останется между нами». «Это вполне возможно», — многозначительно кивнул я. К Хатри пристально посмотрел мне в глаза. «Похоже, он прекрасно понял, что я намекаю на ответную любезность с его стороны, но предложить что-то конкретное он пока не готов. Да и, в принципе, он еще не смирился с мыслью, что со мной придется договариваться. Нормально договариваться, а не как обычно. Что ж, я подожду». «Удачи в финале, господин Раджат!» — кивнул на прощание Хатри. «Благодарю». Я вышел на арену и окинул взглядом трибуны. Последний бой турнира. В любом случае последний, как бы он ни сложился. Зрителей, кажется, стало еще больше. В секторах для простолюдинов люди сидели чуть ли не на головах друг у друга и плечом к плечу без единого просвета. Даже проходов не осталось. Мне так и не удалось посмотреть на императорский приз или хотя бы что-то о нем узнать. Собственно, после разговора с Терлаком о сокрытии сути, пытаться это сделать было бессмысленно. И сейчас, в шаге от получения этого неведомого артефакта, меня вдруг разобрало жуткое любопытство. Деньги деньгами, но хотелось и что-то более материальное от этого турнира получить. В конце концов, я уже вошел в историю. Финалистов четвертого ранга при наличии участников пятого еще никогда не было. И да, я хочу эту игрушку себе на память. Из вторых стартовых ворот появился мой противник. Он дошел до начальной черты и остановился. Кивнул мне, кивнул судье и одним движением надел шлем. Что ж, сейчас все решится. Судья дал свисток, и мы оба сорвались с места. Я сразу же дал усиление в ноги. Скорость — мое единственное явное преимущество в этом бою. Махападма бежал вяло, но сходу начал закидывать меня небольшими волнами серпов. Правда, упреждение он почему-то через раз брал криво. Не привык сражаться с теми, кто использует прану для ускорения? Странно. Когда его атаки шли мимо, я отправлял в него свои силовые шарики. Щиты не пробью их, он ставил грамотно и быстро. Но вспышки щита в любом случае перекрывают обзор. Засветив ему щит попаданием пару раз подряд, я отправил следующую волну своих шариков уже опробованным бумерангом. Махападма заметил пролетевшую мимо него атаку и тут же окутался цилиндрическим щитом. Да, не прокатило. Аналитики великого клана свой хлеб едят не зря. Наверняка вытащили из моих боев все, что можно. И разжевали своему гению все возможные подвохи. Дождавшись попадания моих шариков в заднюю часть щита, Махападма поменял свой цилиндр на обычный щит, и все началось по-новой. Я бегал, он посылал одну за другой волны серпов, иногда мазал и получал мои силовые шарики в ответ. Долго так продолжаться не могло, уже хотя бы потому, что парень быстро адаптировался. Похоже, я просто быстрее тех пользователей праны, к которым он привык. Только поэтому упреждению он брал неверно. Однако прошло буквально две минуты боя, и промахивался он уже только одной атакой из пяти. Мне становилось все тяжелее лавировать и уворачиваться. Правда, со стороны это должно было смотреться не так. Я делал все, чтобы показать, что эта игра на грани фола для меня всего лишь легкая разминка. Махападма уже прекратил двигаться, он стоял на месте, но даже это ему особенно не помогло. И он не выдержал. Серпы парень отправлял в меня мысленным усилием, а параллельно медленно и аккуратно он начал плести руками что-то другое. Явно какая-то усиленная атака. Что ж, теперь все зависит от него. Сможет он меня подловить или нет. Эта его атака в любом случае решит исход боя. Через десяток волн серпов Махападма закончил свое усиленное плетение и жестом отправил его в мою сторону.